Глава 37. После этого он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно. Не говоря об остальных, Сальведиен Орфит был обвинен за то, что сдал в наймы послам от вольных городов три харчевни в своем доме Блисфорума. Слепой правовед Касси Лонгин за то, что сохранил среди старинных родовых изображений предков образ Гая Касси, убийцы Цезаря. Фросея Петт, за то, что вид у него всегда был мрачный, как у наставника. Примечание. Харчевни или лавки часто располагались в выходящих на улицу комнатах больших домов, с жилыми помещениями не соединялись и сдавались хозяевами в наем. Приказывая умереть, он оставлял осужденным считанные часы жизни. А чтобы не было промедления, он представлял к ним врачей, которые тотчас приходили на помощь, в кавычках, к нерешительным. Так называл он смертельное вскрытие жил. Был один знаменитый обжор родом из Египта, который умел есть и сырое мясо, и что угодно. Говорят, Нерону хотелось сдать ему растерзать и сожрать живых людей. Примечание. Обжоры такого рода пользовались вниманием не только Нерона. У Аврелиана был обжора, который однажды съел за его столом целого кабана, сто хлебов, барана и поросенка, и выпил, вставив себе воронку, больше кадки в опеск Аврелиан. Гордясь и спесивись такими своими успехами, он восклицал, что ни один из его предшественников не знал, какая власть в его руках. И порой намекал часто и открыто, что и остальных сенаторов он не пощадит. Все их сословие когда-нибудь искоренит из государства, а войска и провинции поручат всадничеству и вольноотпущенникам. Во всяком случае, приезжая и уезжая, он не допускал сенаторов к поцелуям и не отвечал на их приветствие. А начиная работы на Истме, он перед огромной толпой во всеуслышание пожелал, чтобы дело это послужило на благо ему и римскому народу, о сенате не упомянув. Примечание. А поцелуя их при обмене приветствиями между императором и сенатом, смотри у плиния по Нигири к Трояну.